Уехали опять все семейные. Танюшка хватила шкатулки, а её быть бывало. Горько это показалось Танюшке. А тут вдруг теплом её опахнуло. Что за штука? Откуда? Огляделась, а из-под полу свет. Танюшка испугалась, не пожар ли? Заглянула в голбец. Там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела. Только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте, видит шкатулка. Открыла, а камни-то ровно еще краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке. Танюшка и в избу не потащила шкатулку. Тут в голбцы и наигралась досыта. Так с той поры повелось. Мать думает, вот хорошо спрятала, никто не знает. А дочь как домовничать, так и урвет часок поиграть дорогим отцовским подареньем. Насчет продажи Настасии говорить родней не давала. Померу в пору придет, тогда продам. Хоть круто ей приходилось, а укрепилась Так еще сколько-то годов перемогались. Дальше на поправу пошло. Старшие ребята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка, не сложа руки, сидела. Она, слышка, научилась шелками да бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские мастерицы руками хлопали. А откуда узоры бьет? Где шелка достает?» И тоже случаем вышло Приходит к ним женщина. Небольшого росту, чернявая. В Настасьинах уж годах. А востроглазая. И по всему, видать, шмыгало такое, Что только держись. На спине котомочка холщовая. В руке черемаховый подожог. Вроде как странница. Просится у Настасьи. «Нельзя ли, хозяюшка, у тебя денёк-другой отдохнуть? Ноженьки не несут, а идти не близко». Настасья сперва подумала, не подослана ли опять за шкатулкой. Потом всё ж таки пустила. «Место не жалко, не пролежишь, поди, и с собой не унесёшь. Только вот кусок вот у нас сиротский. Утром лучок с кваском, вечером квасок с лучком. Вся ей перемена». Отащать не боишься, так милости просим Живи, сколь надо А странница Уж бодожок свой поставила Котомку на припечье положила И обуточки снимает Настасье это не по нраву пришлось А смолчала Ишь, неочесливая Приветить ее не успели А она Ананака обутки сняла И котомку развязала Женщины и верна томочку расстегнула и пальцем манит к себе танюшку иди-ка детика погляди на мое рукоделие к или поглянется и тебя выучу видать цепкий глазок от на это будет танюшка подошла а женщина и подает ей полотенце маленькое, концы шелком шиты и такой-то слышка жаркий узор На том полотенце, что ровно в избе светлее и теплее стало. Танюшка так глазами впилась, а женщина посмеивается. Поглянулась знать, доченька моя рукодельница. «Хочешь, выучу?» «Хочу», — говорит. Настасья так и взъелась, и думать забудь. «Соли купить не на что, а ты придумала шелками шить». «Припасы-то поди-ка денег стоит Про то не беспокойся, хозяюшка, — говорит странница. Будет понятие у доченьки, будут и припасы. За твою хлеб-соль оставлю ей. Надолго хватит, а дальше сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят. Недаром работу отдаем, кусок имеем». Тут Настасье уступить пришлось. «Коли припасов уделишь? Так о чем мне поучиться? Пущай поучиться». «Сколь понятия хватит, спасибо тебе скажу!» Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорехонько Танюшка все переняла, будто раньше, которая знала. «Да вот еще что! Танюшка не то что к чужим, к своим неласковая была, а к этой женщине так и льнет, так и льнет!» Настасья скосо запоглядывала. Нашла себе новую родню. К матери не подойдет, а к бродяжке прилипла. А та еще ровно дразнит. Все Танюшку дитятком да доченькой зовет. А крещеное имя ни разочку не помянула. Танюшка видит, что мать в обиде, а не может себя сдержать. До того слышь-ка этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то. «Есть, — говорит, — у нас дорогая тятина памятка, шкатулка Малахитова». «Вот где каменья, век бы на них глядела!» «Мне покажешь, доченька?» – спрашивает женщина. Танюшка даже не подумала, что это неладно. «Покажу, – говорит, – когда дома никого из семейных не будет».